Закари Эзра Роулинс ждёт на морозе так долго, что решается позвонить в дверь клуба коллекционеров второй раз. Палец его от холода совершенно онеревел, и в том, что позвонить ему удалось, можно не сомневаться только потому, что внутри здания слышен приглушённый звонок. После того, наконец, за дверью происходит какое-то движение. Щёлкнут многочисленные замки. Дверь приоткрывается. Металлическая цепочка держит её на привязи, но из зазора на него смотрит невысокого роста молодая особа. Она мало уже чем Закери, но не настолько, чтобы назвать её девочкой. И кого-то ему напоминает, ведь у неё такое лицо, из тех, которые вечно кого-то напоминают. Взирает она на него уныло и настороженно. Похоже, даже в таинственных закрытых организациях водятся подручные увязшие в историчертевших им вахтах. Я могу вам помочь, спрашивает она. Я я должен вернуть вот это в архив. Закери наполовину вытягивает из кармана пальто "Век Казани" или "Красоту мифологии". Женщина смотрит на книгу, но не просит её показать. Спрашивает она об ином. «Ваше имя?» Такого вопроса Закери не ожидал. «А разве это имеет значение?» Пытается он сымитировать Дориана и с надеждой, что это выйдет естественно, словно бы ненароком распахивает пальто, выставив на показ серебряный меч. Женщина хмурится. «Вы можете отдать это мне», — говорит она. Я прослежу за тем, чтобы Алекс послал меня, перебивает её Закери. Выражение лица у неё меняется. Уныние, как не бывало, включается настороженность. "Одну минуту", произносит она. Дверь захлопывается, и Закери начинает было паниковать, но тут же понимает, что это она цепочку отстёгивает. Почти сразу же дверь открывается. Женщина впускает его в маленькую переднюю со стенами из матового стекла, не позволяющего видеть, что там за ним. Напротив ещё одна дверь, тоже в основном матовая. Такой двойной вход создаётся ему. Устроен скорее для устрашения пришедших, чем ради безопасности тех, кто внутри. Заперев входную дверь на все замки и цепочки, женщина торопливо переходит к двери из матового стекла. Она в длинном синем платье, простом и старомодном, похожем на рясу, с закрытым воротом и двумя большими карманами. На шее у неё серебряная цепочка, а на цепочке меч. Немсколько другого образца, чем тот, что на Закире, тоньше и короче, но в общем почти такой же. "Прошу", говорит она, распахивая матовую дверь. "Надо мне притворяться, что я здесь бывал или нет?" Вот о чём следовало спросить Дариана. Закери догадывается, что ответ был бы да, учитывая, что он должен убедить провожатую, что знает, как пройти к выходу. Но тогда следует не озираться с любопытством по сторонам, а это трудно. Холл с высоким потолком и белыми стенами от передней до лестницы в глубине ярко освещён ширенгой хрустальных люстр. Лестница покрыта тёмно-синим ковром, который ниспадает как водопад. Ани равномерное освещение делает его на вид ещё более текучим. Но на что Закери просто не в силах не пялиться? Так это надверные ручки, висящие по обеим сторонам холла. На белых лентах, подвешенные на разной высоте, дверные ручки из меди, дверные ручки из хрусталя, дырные ручки из резной слоновой кости. Некоторые проржавели до такой степени, что даже ленты, на которых они висят, в пятнах. Другие покрыты серо-зелёной патиной. Частью они висят так высоко, что приходится задрать голову, частью едва не касаясь пола. Некоторые разбиты, некоторые со щётками, другие без, только шарик или рукоятка. Но все разлучены со своими дверями. У каждой дверной ручки имеется этикетка, прямоугольник бумаги на бечёвке, напоминающий на взгляд Закери те, что привязывают в морге к большим пальцам покойников. Он замедляет шаг, чтобы разглядеть их получше. Угадываются названия городов и цифры, возможно, градусы широты и долготы. Внизу каждой подписи Дата. Они идут к лестнице, своим продвижением тревожа воздух вокруг лент, что заставляет ручки легонько покачиваться, ударяясь о соседние со скорбным глухим звоном. Их там сотни, если не тысячи. Закери и сопровождающие молча поднимаются по лестнице водопада. Дверные ручки эхом волнуются позади. На полдороге лестница разделяется полукружьями на два, и женщина выбирает правое полукружье. Самая крупная люстра висит ровно по центру проёма. Лампочек не видно за хрусталем. Оба полукружья ведут ещё в один холл верхнего этажа, с потолком пониже и без дверных ручек на лентах. В него выходят двери, каждая выкрашена в глухой чёрный цвет. И является собой резкий контраст сияющей белизне стен. Каждая дверь пронумерована, по центру её медная цифра. Пока они идут мимо, можно заметить, что цифры все малые и не по порядку. За дверью под номером 6 следует вторая, потом 11-ая. Останавливаются они в конце холла, рядом с большим, забранным решёткой окном, которое Закири заметил ещё с улицы. У двери с номером 8. Женщина достает кольцо, на котором несколько ключей, и отпирает дверь. Тут снизу слышен громкий звонок. Рука женщины зависает над ручкой, и по лицу ее видно, что она в нерешительности, уйти ей или остаться. Звонок раздается еще раз. «Я сам справлюсь», — говорит Закери, для убедительности подняв книгу. «И сам найду выход. Не беспокойтесь». Он слишком небрежно я это сказал, думает он. Но женщина, закусив губу, кивает. Спасибо, сэр, говорит она, пряча ключи в карман. Хорошего вам вечера, и торопится прочь быстрым шагом, поскольку звонок звучит в третий раз. Закери смотрит ей вслед, пока она не исчезает на лестнице, и только потом открывает дверь. Внутри комнаты темнее, чем в холле. Освещение устроено так, как иногда бывает в музеях. Экспонаты подсвечены под тщательно выверенным углом. Книжные шкафы, которые стоят по стенам, светятся изнутри. Оттуда поблёскивают книги и другие предметы, включая что-то до ужаса похожее на человеческую руку, которая плавает в стеклянной банке ладонью вперёд, словно в приветственном жесте. Две длинные стеклянные витрины тянутся вдоль всей комнаты, подсвеченные изнутри, так что книги в них словно в ряд. Окна закрыты тяжёлыми шторами. Книгу, за которой он послан, Закири находит быстро. В одной витрине всего 10 книг, во второй восемь, и только одна из всех переплетена в коричневую кожу. Подсветка позволяет увидеть когда-то золочёный обрез Мерцающий теперь только по углам. Книжка совсем небольшая. Это неплохо. Должна поместиться в карман. Другие гораздо больше, а некоторые даже на вид довольно тяжёлые. Закери осматривает витрину, пытаясь припомнить, не было ли указаний, как её следует открыть. Ни петель, ни задвижек не видно. Шкатулка с секретом, бормочет он про себя. присматривается. Под стеклом филёнчатая конструкция. Каждая книга в собственном прозрачном футляре, и футляры эти плотно примыкают друг к другу. Швы, отделяющие один футляр от другого, почти не видны. Коричневая книжка лежит ближе к краю, вторая слева. Закири осматривает футляр с обеих сторон. Потом на четыренках лезет под стол. Взглянуть не открывается ли витрина снизу, но там ничего не понять. Ясно только, что основание стола тяжёлое, из неведомого металла. Выпрямившись, Закири оценивающе глядит на витрину. Подсветка электрическая, значит, должно быть провода, но их не видно. Если они спрятаны в стол, тогда он весь электрический. Он осматривает комнату в поисках выключателей. Тот, что рядом с дверью, включает люстру, которую он в полумраке и не заметил. Она теряется в вышине. Эта люстра попроще тех, что внизу, и света от неё немного. На той стене, по которой идут окна, шторы со сложными подхватами, но ничего больше. Закери раздвигает первую пару штор. За ними окно, которое выходит на кирпичную стену соседнего здания. Раздвинув вторую пару, он обнаруживает не окно, а что-то вроде электрического щита с рядом тумблеров-переключателей. "Ха", говорит он с лох. На щите восемь переключателей, ни один из них никак не помечен. Закире щёлкает первым, и свет в одном из книжных шкафов гаснет, а плавучая рука исчезает. Он включает его снова и перемещается к восьмому переключателю, предполагая, что верхние 6 от книжных шкафов. Свет гаснет не в той витрине, которую он собирался открыть, а в другой. И тут раздаётся цокающий звук. Он идёт проверить, что там случилось, и видит, что стекло витрины на месте, а корпус её опустился на фут ниже, позволяя взять книги. Закири торопится назад к щитку и, возвратив восьмой тумблер в исходное положение, щёлкает седьмым. Цока не удваивается, столы приходят в движение. Коричневая книжица теперь досягаема. Закири вынимает её из футляра и, возвращаясь к щитку, бегло осматривает. Качеством кожи на переплёте и тем, что на поверхности ничего не написано, ни названия, ни автора... Она с хожу со сладостными печалями. Он открывает обложку. Страница украшена бордюрными лентами и цветными миниатюрами, но текст по-арабски. Он закрывает книгу и прячет её во внутренний карман пиджака. Закрещёлкает тумблером номер 7. Однако свет не включается, корпус не поднимается, вместо лёгкого цоканья лязг металла по металлу. Закери выключает его снова и тут понимает, в чём дело. Достает век сказаний или красоту мифологии из кармана пальто, помещает её туда, где лежал томик в коричневом кожаном переплёте и снова пробует седьмой тумблер. На этот раз он весело цокает, и свет вспыхивает, а основание витрины поднимается к стеклу, заперев внутри книги. Закири смотрит на часы, осознав, что понятия не имеет, сколько времени он провёл в комнате. Поправляет шторы, кладёт книгу в пальто и тихонько выходит в холл. Стараясь сделать это бесшумно, закрывает за собой дверь. Сопровождающей девушки в поле зрения нет, но с первого этажа доносится, слов не разобрать, её голос. На полпути вниз по лестнице, когда Закери готовится ступить на тот марш, что спускается в главный холл, голос становится громче, а слова различимы. Нет, вы не понимаете. Он сейчас здесь, говорит сопровождающая, которая больше его не сопровождает. Пауза. Он замедляет шаг и смотрит вниз, за поворот лестницы. Голос мистер тем становится всё более беспокойным. Да, на ощуп сквозь открытую дверь вблизи лестницы, которую Закери, поднимаясь наверх, не заметил. Я думаю, он знает больше, чем мы полагали. Я не знаю, есть ли у него книга. Я думала, простите. Я не Ну да, я вас слушаю, сэр. Под любым предлогом я поняла. Судя по паузам, она говорит по телефону. Он крадется стремительно и неслышно, следя за тем, чтобы не принялись названивать потревоженные дверные ручки, и, наконец, оказывается внизу. Отсюда ему видна комната, где спиной к нему молодая женщина говорит в трубку старомодного с наборным диском телефона, который стоит на письменном столе темного дерева. Рядом с телефоном моток шерсти и наполовину связанный на спицах шарф, и тут Закери понимает. Почему лицо девушки показалось ему знакомым? Она присутствовала на том занятии у Кэт. Она та якобы филологиня, которая не переставая вязала. Закери ныряет за лестницу и, скрывшись там, замирает. Женщина молчит, но он не слышал, чтобы аппарат щелкнул, как бывает, когда трубка ложится на рычаг. Не замеченный, он крадется вдоль основания лестницы, пока не доходит до двери. Открывает её тихонько, обнаруживает ступеньки куда менее нарядные, ведущие на нижний этаж. Закери закрывает дверь за собой и медленно, осторожно переступает со ступеньки на ступеньку, молясь про себя, чтобы они не скрипнули. На полпути вниз он, кажется ему, слышит, что трубку повесили, а потом топот, словно у него над головой идут вверх по ступенькам. Лестница, по которой следует Тон, приводит его в тёмную комнату, заставленную ящиками и коробками. Свет просачивается внутрь лишь сквозь двойную дверь из матового стекла. Какова, догадывается Закири, выведет его на волю? Другой двери, похоже, нет, но он всё-таки оглядывается на всякий случай. Дверь заперта на несколько задвижек. Но все они легко открываются и требуется меньше времени, чем Закири ожидал, чтобы выбраться наружу, на холод. Идёт лёгкий снежок, яркие снежинки, подхваченные ветром, кружат над ним, многим так и не суждено долететь до земли. Несколько ступенек ведут в сад, где сейчас только лёд и камни. От улицы сад отделён чёрной кованой оградой, под стать решёткам на окнах. калитка в глубине выведет в переулок. Закер идёт к ней медленнее, чем ему бы хотелось, однако парадные туфли его не годятся для бега по заледенелым камням. Где-то далеко воет сирена, к ней присоединяется автомобильный гудок. У калитки Закер избивает со щеколды слой льда. Кажется, можно перевести дыхание. Уже уходите? Раздаётся вдруг голос из-за спины. Закери оборачивается, не снимая руки со щеколды. На ступеньках перед открытой дверью из матового стекла стоит дама-медведица, всё ещё в шубке, ещё больше и в то же время меньше напоминающая медведицу, поскольку ласково улыбается. Закери не отвечает, но и двинуться с места не может. Останьтесь, выпьем по чашечке чаю. Светски любезным тоном говорит дама, на первый взгляд пренебрегающая тем фактом, что стоят они на снегу, и гость застигнут на том, что в глухой ночи уходит из дому с ворованной книгой. Поверьте, мне надо бежать, отвечает Закери, сумев подавить нервный смешок, который был готов сопровождать это правдивое заявление. Мистер Роуленс, говорит дама, спустившись на одну ступеньку, Ну, эти мы ограничившись. Уверяю вас, мистер Роулинс, вы в безвыходном положении. Каких бы версий вы ни придерживались насчёт того, что сейчас здесь происходит, чью бы сторону вас ни уговорили принять, поверьте, вы ошибаетесь. Вы влипли в историю, в которой вам делать нечего. Прошу вас, вернёмся в дом, выпьем чаю и побеседуем. А потом можете отправляться. В качестве жеста доброй воли я оплачу вам обратный билет в Вермонт. Вы вернётесь к своим занятиям, и мы сделаем вид, что ничего этого не было. У Закери всё кипит в голове от разноречивых вопросов. Кому верить? Что делать? Как его угораздило, почти ничего не зная, влипнуть со всеми потрохами неизвестно во что, и всё это в один вечер. Строго говоря, нет никаких весомых причин доверять Дариану больше, чем этой женщине. Ответов на все эти вопросы у него нет, но один всё-таки есть. И вот он позволяет очень легко принять решение здесь, сейчас, на снегу. Ни под каким видом не собирается он вернуться в Вермонт и жить дальше, притворяясь, что ничего этого не было. Сейчас Ни за что. Со всем уважением вынужден отклонить ваше приглашение, говорит он, дёргает на себя калитку, и та распахивается, обдав его снегом и льдом. Не оглянувшись на даму, которая по-прежнему стоит на ступеньках, он бежит по проулку со всей прытью, какую допускает его непрактичная обувь. В конце проулка обнаруживается ещё одна калитка. и, возясь за щёлкой, он замечает Дориана, который, как обещал, стоит через дорогу, спиной прислоняясь к стене, и в свете открытого на углу по сию пору бара глубоко погружён в сладостные печали и притом хмурится, читая, в манере, которую Закери находит знакомый. Наплевав и на инструкции Дориана и на правила уличного движения, Закери напрямик перебегает пустынную улицу. Разве не говорил я вам? Начинает Дырян, но закончить Закери ему не даёт. Я только что отклонил приглашение на чай, сделанное с целью нагнать на меня страху. Приглашение поступило от седой дамы в белой шубке, которая, смею думать, наверняка вам знакома. Она точно знает, кто я такой, так что нечего тут туман наводить. Вряд ли всё это такая уж тайна. Дориан прячет книгу в карман, бормочет что-то на языке, которого Закери не распознаёт, скорее всего, бронится. И с поднятой рукой идёт к проезжей части. «Это он такси!» — подзывает, с задержкой соображает Закери. Они усаживаются в машину так торопливо, что Закери не успевает спросить, куда, собственно, они направляются. Но Дориан просит шофёра доставить их к центральному парку, на угол 8-й авеню и 77-й улицы. После чего вздыхает и упирает лбом в ладони. Когда они отъезжают, Закери, обернувшись, смотрит назад. На углу стоит молодая женщина в тёмном пальто, накинутом на длинное платье. Сказать, видела она их или нет, с такого расстояния невозможно. Книга с тобой? спрашивает Дариан. Со мной, отвечает Закери. Но отдам я её тебе только тогда, когда ты расскажешь, зачем мне пришлось это делать. За тем, что я тебя вежливо попросил, говорит Дариан, и почему-то эти слова не злят Закери так сильно, как можно было бы ожидать. И за тем, что книга принадлежит мне, а не им. Насколько вообще книга может кому-то принадлежать? Я дал твою для тебя, а ты мою для меня. Закири наблюдает за Дарианом, а тот смотрит в окно на то, как идёт снег. Выглядит он усталым, даже измученным и ещё, пожалуй, печальным. Бумажный цветок по-прежнему торчит из его петлицы. Заккери решает пока что насчёт книги оставить его в покое. Куда мы едем? спрашивает он. Нам надо добраться до двери. А тут есть дверь? Должна быть, если Мирабель выполнит свою часть договора и никто ей не помешает. Но нужно успеть туда раньше них. Почему? Неужели они тоже туда хотят? Нет, насколько я знаю, говорит Дариан, но они не хотят, чтобы мы попали туда. Не хотят, чтобы там кто-то бывал. Ты хоть представляешь, как легко уничтожить нарисованную краской дверь? А это легко? Да. Всего-то и нужно, что закрасить её другой краской. И краска у них всегда с собой. Закери смотрит в окно на дома, мимо которых они едут, на то, как снежинки, накапливаясь всюду, где можно, оттеняют с собой вывески и ветви деревьев. Видит впереди небоскреб Empire State Building, ярко-белый на фоне неба, и осознаёт, что понятия не имеет, который теперь час, но ему до такой степени это не важно, что он даже не станет смотреть на часы. Стеле экрана в салоне такси доносится болтовня о политических новостях, о кинопремьерах и закере, протянув руку, убирает звук. Ему всё равно, что происходит в мире, реальном или вымышленном. Вряд ли у нас есть время заехать в гостиницу и забрать мою сумку, говорит он, и без того зная ответ. Но контактные линзы уже натрудили ему глаза. Я позабочусь о том, чтобы ты как можно быстрее со своим имуществом воссоединился, уверяет его Дариан. Я знаю, у тебя тьма вопросов. Я постараюсь на них ответить, как только мы будем в безопасности. А сейчас мы не в безопасности, спрашивает Закери. Если честно, я под большим впечатлением от того, что тебе удалось унести ноги, говорит Дыриан. Ты, видно, некоторым образом застал их врасплох, иначе они тебя бы не выпустили. Под любым предлогом, бормочет себе под нос Закери, вспомнив подслушанный разговор. Не собирались они и отпускать, и чая никакого не было бы. Они с самого начала знали, кто я такой, говорит он Дариану. Ту, что открыла мне дверь, я видел в Вермонте. Она притворялась студенткой, и я не сразу её узнал. Дариан хмурится, но молчит. Оба они молчат, а такси приближается к центральному парку. Мирабель это та, что рисует двери? спрашивает Закери. Ему кажется важным это сейчас спросить. Да, говорит Дыриан, не вдаваясь в подробности. Закери на него косится, но он смотрит в окно, и одна из его колен к нему устало приплясывает. А почему ты решил, что я с ней знаком? Дыриан поворачивается к нему. Потому что ты танцевал с ней у наболо́й. Закири пытается припомнить, о чём говорил с женщиной, наряженной королём чудовищ, но вспоминает только что-то путанное и туманное. Он собирается спросить Дариана, откуда он знает Мирабель, но тут такси притормаживает. На углу будет удобно. Спасибо, говорит тот таксисту, протягивая купюру и отказываясь от сдачи. Закири стоит на тротуаре и пытается сориентироваться. Они рядом с центральным парком. Около ворот закрытых на ночь, а напротив знакомое ему огромное здание. Мы «Ну что, в музей? спрашивает он. Нет, говорит Дариан, следя за тем, как такси отъезжает, а потом разворачивается и перепрыгивает стену, огораживающую парк. Поторопись, говорит он Закери. А разве парк не закрыт, спрашивает тот, но Дариан уже удаляется в гущу укрытых снегом ветвей. Закери нескладно перебирается через стяну, чуть было не падает на той стороне, но удерживается на ногах, правда, измазав руки. Он торопится за Дарианом, петляя по пустынным тропинкам, оставляя следы на чистом снегу. Между деревьями различаются строения, похожие на замок. Трудно поверить, что они в самом центре города. Они минуют табличку, сообщающую, что вот эта часть заледенелой палой листвы Шекспировский садик. Переходят по мостику над замёрзшим прудом, а потом Дариан, замедлив шаг, останавливается. "Похоже, ночь нам благоволит", говорит он. "Мы успели". И указывает на каменную арку, полускрытую тенью. Дверь, нарисованная на грубых камнях, совсем проста, совсем не так разукрашена, как та, что помнится Закири. Только дверная ручка поблёскивает бронзовой краской, да дверные петли, а сама дверь выглядит деревянной. Камень, на котором она нарисована, слишком неровный, чтобы кого-нибудь обмануть. А над дверью изображены якобы вырезанные буквы, что-то вроде по-гречески. Забавно, бормочет Дриан, прочитав текст. А что там? интересуется Закэри. Познай себя, говорит Дриан. Мирабель любит такие штучки, уму непостижимо, как она нашла время для этого на морозе. Это первая часть девиза семьи Роллинс, говорит Закэри. А что во второй? И освой страдания. Пожалуй, эту часть тебе следует изменить, хмыкнул Дрян. А кажешь честь, спрашивает он, указывая на дверь. Закиря тянется к дверной ручке, вдруг усомнившись, не розыгрыш ли это, не грянет ли сейчас смех. Но пальцы его охватывают холодный металл, круглый, объёмистый. Ручка легко поворачивается, дверь открывается вовнутрь, и за ней открытое пространство, неожиданно довольно просторное. Закери замирает, не в силах отвести глаз. И тут он слышит, как позади них что-то или кто-то шуршит мёрзлой травой. "Иди", говорит Дариан и ударом между лопаток с силой толкает его вперёд. Закери влетает в дверь. В ту же секунду что-то влажное, густо, катывает его со спины, затекает в воротник, сочится вниз по руке. Он смотрит на руку, ожидая увидеть кровь, но нет. Это блестящая краска, подобно расплавленному золоту, капли скатываются с его пальцев. Адриан пропал. Обернувшись, он видит, что там, где секунду назад была дверь, Теперь стена из скальной породы. Закери хлопает по ней для проверки, оставляя на гладком тёмном камне золотые отпечатки ладоней. "Дариан!" зовёт он, но ответом ему только эхо. Когда оно замолкает, наступает мёртвая тишина. Ни скрипа ветки о ветку, ни отдалённого шелеста машин по влажному асфальту. Закири зовёт ещё раз, и на этот раз даже эхо отзывается вполсилы, зная, что никому его тут услышать, где бы это тут ни было. Отвернувшись от заляпанной золотом стены, оглядевшись, он видит, что стоит на каменном полу какой-то пещеры. Винтовая лестница, вырубленная в скале, к круглым колодцам ведёт вниз. Откуда сочится мягкий тёплый свет, как от костра, но не такой зыбкий. Заккери медленно идёт к лестнице, оставляя за собой капли золотой краски. Спустившись, он оказывается перед двойной дверью из золотистого металла, без всякого шва, за подлицо. Она встроена в скалу и по бокам освещена светильниками, подвешенными на цепи. Никакого сомнения, это лифт. Дверь покрыта сложным узором, в котором фигурируют пчела, ключ и меч, выстроенные в ряд вдоль борозды между створками. Закери протягивает руку, чтобы потрогать её, ожидая отчасти, что это очередная иллюзия, вроде рисунка по стене. Но металл прохладный, узоры выпуклые, отчётливо ощутимые. Вот он. Знаковый момент, думает он. Слова звучат в его голове голосом матери. Значительный, переломный момент, который влияет на те моменты, что наступят потом. У него ощущение, что лифт за ним наблюдает, смотрит, как он поступит. В сладостных печалях никакие лифты не упомянуты. Любопытно, что ещё там не упомянуто. И ещё более любопытно, что стряслось с Дарианом. Сбоку, под одним из светильников, видна необозначенная ничем шестиугольная кнопка, окружённая золотой филигранью. Закири нажимает на неё, и она зажигается ровным светом. Раскатистый низкий гул раздаётся откуда-то снизу, понемногу становясь громче. Закир отступает на шаг назад. Светильники подрагивают на своих цепях. Шум резко прекращается. Шестиугольная кнопка гаснет. Тихий звон раздаётся из-за дверей. И тут пчёлка, ключ и меч разделяются надвое. поскольку двери лифта распахиваются